Кабанья охота. Он прёт на тебя великолепен. Собак по пути позрезав, лупи. Но ну, а ежели не вылепишь нелепо перезаряжать. Он чёрен, и он тебя заметил. Он жмёт по прямой, как глисра. Уже между вами 10 метров, но кровь твоя чёткой весела. нусь стол как операционный кабанья застольная компанейка на восемь персон и порционный одет и в хрен и черемшу как паенька на блюде ледяном саксонском с морковочкой как будто соской смиренный голенький лежу Ка барышни порхают меж подсвечников, Копытца их нежны, как подснежники. Ка бабушка тянется к ножу, В углу продавил четыре стула, Центр тяжести литературы — лежу. Внизу, элегически рыдая, Полоны электрической тоски — Коты, сокровавленными ртами, вжимаясь в скамьи, и сапоги визжат как точильные круги. А кот с головой у стрекозы, порхая капронными усами, висел над столом и гнусавя просил кровиной колбасы. Азяб фаршированный животик, гарнир умирающий поёт, и чаши торжественные сводят над нами хозяева болот. Собратия печальные литургии, салат, чернобыльники другие, ваш хор меня возвращает вновь к природе. Оч хор, и зёрна, как кнопки на фаготе, горят сквозь мочёный помидор кругом умирали культуры садовая, парниковая, византийская, кукурузная, кудряшки, катула, крашеные яйца редиски в крутую, селёдка нарезанная как клавиатура, перламутрового клависина подписывала, но не сильно, а в голубых листах капусты, как сорокотовских зёркал В жемчужных париках и бюстах Век восемнадцатый витал. Скрипели красотой атласной, Кочанные ее плеча, Мечтали умереть от ласки И пугачевского меча. Прощальную по золотой Петерговская нимфа лежала, Как шпрота и петра.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 Груйте восьмёркой, виночерпив. Стол грубо сколоченный, как плот, без кворума тайное вечеря и кровь предвкушённая и плоть. Клыки их вверх душками закручены, и рыла тупые над столом, как будто умертзающих уключин, плывёт восьмивесёльный паром. Так вот, Ты, поронище Харона, из Стикса пустынные воды, хренова хозяева. А лавердей. Я пью за страшшенную свободу от плыть усмехановшись в никогда, мишени не сбывшейся охоты, рванём за усопшего стрелка. Чудовище по имени Надежда, Я гнал за тобой как следопыт, все пули уходили, не задевши. Отходною следует допить. За пустоту по имени искусство. Но пью за отмеченный дробин, за косувой. Не мсти, что по звуку не добил. А ты кто? Я о тебя, дитя, не знаю. А воззналась ты, вина чужая, молчит она, она не ест, не пьёт, лишь на губах поблескивает лёд. А это кто? Ты, ты ж меня любила, и я пью, чтоб в тебе хватило силы взять ножик в чудовищных гостях. Простят убийство, промах не простят. Пью кубок свой преступный, как агрессор и вор, который провоцируя окрестности, производил естественный отбор. Зверюги прощенье ощутили разлукою их волей, задышав, и слёзы скакали по щетине и пили на брудершафт. Очнулся я, видимо, в бессмертии. Мы с ношей тащились по бугру, привязанные ногами к длинной жерди, отдав кишки в жестяное ведро, качался мой хозяин на пру. И по дороге, где мы проходили, кровь свёртывалась в шарики из пыли. Ведз да здравствуют прогулки в полвторого. Просёлочная лунная дорога, седые и сухие от мороза, розы чёрные, коровье навоза.